«Сён! Сён! Ты в порядке?» Алина пустилась на колени рядом с Марисаки, когда тут распростерлся на земле и отчаянно взывала к нему. «В порядке!» Марисаки открыл глаза и кивнул. Оставаясь в прежнем положении, он восстановил дыхание, затем сел. О. Однако, попытавшись встать, он тут же упал на одно колено. «Сён? Ничего. Просто потянул лодыжку!» Ответил он, и у него на лбу проступил холодный пот. Алина глянулась вокруг ища помощи. Магия психического вмешательства, не дававшая посторонним их замечать, была уже отключена. Издали на них смотрели многие туристы и пары на свидании. Они тревожно наблюдали за ними с безопасного расстояния. Взгляды были сосредоточены на левой руке Мариусаки, на в форме браслета, который обозначал его статус волшебника. Лен знала, что люди вокруг перешептываются между собой, ни один человек к ним не приближался. Марисаки сдался пытаться встать и сел, вытянув ноги. Лен, это твоя лодка прибыла? А, а думаю, это она. Ясно. Приближалось небольшое судно: это была быстроходная лодка с небольшой посадкой в воде, которую можно было использовать как на реке, так и в море. Извини, это все из-за меня. Поникший Лен Марисаки ответил: Об этом не беспокойся. Забудь об этом, ты ведь осталась в целости и сохранности Лен. я, наконец, могу расслабиться, я сдержал свое обещание». Это была не бравада, а искреннее удовлетворение, сходившее от сердца. «Почему?» «И вправду почему?» Морисеки использовал ответ, который не был ответом, чтобы ответить на вопрос Лин, который не был вопросом. «Наверное, как ты тогда и сказала, Лин. Тем не менее, даже если вопрос был неполным, Морисеки в основном понял, что хотела спросить Лин. «Наша магия – это инструмент, разработанный для боя». Мы, волшебники, созданы с этим в нашем сердце, так что, наверное, у нас и вправду есть жажда сражений. Мы только инструменты для битвы. Своим монологом Марисаки, казалось, полностью оставил чувство собственного я. Глаза Лен наполнились слезами. Я сожалею, Сён. Мне очень жаль. Лена опустила голову, начала извиняться и разрыдалась. Лен, почему ты извиняешься? Почему ты плачешь? спросил сбитый с толку Марисаки. Но его разум был спокойно умиротворен настолько, что даже он поразился. «Извини, я сказала что-то настолько ужасное. Прости, Лен. Марисаки был изумлен, он понятия не имел, что сказать. И понятия не имел, что делать. К сожалению, вплоть до этого времени никто никогда не учил его, что делать в таких обстоятельствах. «Не называй себя инструментом!» «Сён, ты защищал меня, невзирая на опасность, по сравнению с теми, кто только наблюдает за страданиями других». «Не шевеляй пальцем, ты куда гуманней!» Морисаке удалось соединить слова Лин, шадшей между всхлипываниями. И его сердце переполнило гордость. «Я... Мне стыдно за себя. Просто тогда я походила на тех людей, я чувствовала в сердце, что волшебники отвратительные и отличные от меня существа. Вот почему... Сён... Прости! Не слишком об этом беспокойся!» Ровно сказал Марисаки. Больше, чем сами по себе слова, его спокойствие помогло приободрить Лин и заставило ее поднять голову. «Я очень рад, что сумел тебе помочь, Лин. Для меня сегодняшний день был очень важен». Так же, как Марисаки не имел понятия, что скрывает Лин, Лин не знала о внутренней борьбе Марисаки. Передо озадаченной Лин, Марисаки показал веселую улыбку. «Лин, лодка здесь!» Слова Марисаки заставили Лин повернуться. Как он и сказал, маленькое судно причалило. Двое мужчин, одетые в костюмы, глубоко поклонились Лен. «Лен, пожалуйста, иди. Я тут еще чуть-чуть посижу и буду в порядке». «Да, но...» «Иди. Они могут позже напасть снова». «Я знаю». «Сён, большое спасибо». Не было никакого поцелуя на прощание. Сказать, что не было никаких туманных ожиданий будет ложью, но то, что не было развития в том направлении, может было и к лучшему. Эта воплощенная реальность не потускнеет. Морисеки не заставлял себя так думать. Это были его истинные чувства. Он испытывал лишь одно сожаление, что он мог только сидеть и наблюдать, как она уходит. Алин помахала из лодки, на что в ответ Морисаки подняла руку, так и оставаясь сидеть. Это было немного бестактно, но Морисаки чувствовал, что это, вероятно, больше походит на его стиль. «Майлин сама! Слава богу, вы в порядке!» Да. потому что тот молодой человек меня спас». На борту судна, оставившего береговую линию, Лин приняла совершенно другое холодное выражение лица. Она ответила одному из мужчин, которые вышли её поприветствовать. В эту минуту появился пожилой светловолосый джентльмен. «Майлин сама, чтобы в такое время посетить в одиночку эту страну, примите во внимание свое положение». «Вы отдаете мне приказы?» «Нет, ваш подчиненный не смеет». Пожилой джентльмен почтительно поклонился, его воспитанность была безупречной, но отношение было пустым. «Тем не менее, правительство этой страны, похоже, борется с нами до конца. На этот раз они посмели оскорбить Мэйлин Само, я считаю эквивалентное возмездие необходимым». Поднял глаза и выдвинул предложение старик. «Я запрещаю». Но Рин решительно наложила вето. «Это правда, что японское правительство на сей раз было варварским и грубым. Однако от того молодого человека я получила узы дружбы. Этого более чем достаточно для компенсации. Так как вы все выбрали меня, человека без магии, своим руководителем, то я запрещаю вам всем активные действия против этой страны. Если вы не готовы это принять, то я возвращаюсь в Калифорнию. Нет. Пусть все будет сделано согласно вашим желаниям, Мэйлин Сама. Органы внутренних дел не арестовали Марисаки. Они, скорее всего, действовали также вне закона, Перед глазами Марисаки уносили бессознательных людей в черном их же товарищи. Агенты внутренних дел, прибывшие забрать своих коллег, не удостоили его даже взглядом. Относительно того, кем была Лин и почему она стала мишенью правительственной организации, никто не сказал Марисаки правду. Настоящим именем Лин была Сунь Мэй Лин. Она была приемной дочерью Суня Ричардсона, главы Гонконгского международного преступного синдиката, известного как Безголовый Дракон. Дочерью, самой любимой любовницы лидера и новые лидер, выбранный оставшимися в живых, но у Морисаки никогда не было возможности это узнать.